34 четвертое эбреля, после заката. Пугающий незнакомец уверенно тащил меня сквозь огромное мрачное поместье. Мы явно поначалу находились в его нежилой части, но вскоре обстановка изменилась. Здесь на полу лежали толстые ковры, стены украшали незнакомые пейзажи в вычурных рамах, Тяжелые бархатные гардины закрывали окна, и поэтому мне почти не удавалось заметить, что находится снаружи. Все это время жених не выпускал мою руку. Его горячие пальцы чугунным кольцом обхватывали ладонь. С каждым шагом на меня накатывала слабость, но чужаку не было до этого никакого дела. Он стремительным шагом рассекал пространство в одном ему известном направлении — Когда я запнулась о край ковровой дорожки и едва не упала, он успел подхватить меня, а затем с сомнением посмотрел в лицо. Молча поднял на руки и понес дальше. «Зачем я вам?» Севшим голосом спросила я, разглядывая жесткую линию подбородка и могучую шею, закованную в накрахмаленный воротник рубашки. Поверх нее на незнакомце был надет строгий сюртук, или даже скорее лаконичный мундир цвета небесной лазури. Наши наряды прекрасно сочетались, от чего стало понятно, что свадьбу он спланировал не вчера. Тем более, что платье идеально село по моей фигуре. — Хороший вопрос, Гвен, — хмыкнул он. — Но на него так просто не ответить, а ты все равно не поверишь. Мы это уже проходили, так что просто смирись. Последнее слово прозвучало как команда, но смиряться я не собиралась. Напротив, отчаянно боролась с желанием расслабиться и прикрыть глаза, нырнуть в небытие. Во мне потихоньку закипала злость. Теперь, когда первый страх прошел, я все отчетливее понимала. Нельзя допустить этого брака. Нужно бороться во что бы то ни стало. Я для незнакомца лишь источник силы, вещь. Говорящая кукла, которой можно приказать все что угодно. Вероятно, вязь у меня на виске — это символ подчинения. Нужно срочно его стереть. Уже на выходе из здания мне на глаза попалось три человека. Две женщины и мужчина в форменной серой одежде. Они со скорбным видом провожали нас взглядами, и на их висках тоже были знакомые и отметины, только меньшего размера. Это его рабы? Такие же, как я? Я затаилась, набирая сил для побега. Двух шансов у меня не будет, поэтому нужно усыпить бдительность жениха и вырваться на свободу в тот момент, когда он не будет этого ждать. Прикрыла глаза и глубоко задышала. Зря. Вместо того, чтобы успокоиться, я почувствовала запах несущего меня на руках мужчины, волнующий, неявный, но запоминающийся. Нечто древесно-дымное с едва уловимой пряной ноткой. «Вы очень приятно пахнете», — решила я зайти с другой стороны и потешить его самолюбие. «И вы тоже очень красивы, мне тоже повезло». Жених запнулся, нахмурился и удивленно посмотрел на меня, а затем остановился. Долго вглядывался в мое лицо, а затем вдруг смягчился и даже улыбнулся, прижал к себе чуть теснее и сказал... «Спасибо, Гвен. Кажется, я выбрала верную стратегию. Он ощутимо расслабился. Нет, под сюртуком по-прежнему перекатывались каменные мышцы, пока он нес меня как ребенка, однако из его тела ушло нервное напряжение. Вот и прекрасно. Никаких сомнений у меня не было. Я не хочу выходить замуж за чужака, который будет выпивать мою энергию и приказывать». Если бы у меня были силы, я бы злилась. Но слабость по телу разлилась такая, что даже оставаться в сознании получалось с трудом. А мне еще сбегать? Когда мы, наконец, достигли парадного вестибюля, жених остановился. По лестнице спускался еще один мужчина, да нельзя похожий на несшего меня чужака, если не считать глаз. У него они были нормальные». Красивый брюнет, высокий и статный, с резкими чертами лица и светло-голубыми глазами, с необычайно темной, чернильно-синей окантовкой радужки. «Брат, еще не поздно передумать», — сказал он, подойдя к нам. Меня он при этом игнорировал, даже не смотрел мне в лицо. «Правильно, я же для них вещь!» Вот что интересно, у второго незнакомца на левом виске красовалась точно такая же голубая вязь, как у первого. «Идентичная?» «Она делала двоих братьев еще более похожими». «Я все решил. Ты подготовил то, что я просил?» «Да, к ритуалу все готово, но я по-прежнему против», — упрямо повторил второй незнакомец. Кемер, оставь эту тему». «Не могу. Зато я сэкономлю на налогах». Жених цинично хмыкнул. «Очень смешно!» Зло фыркнул его брат в ответ поехали. Жрец уже ждет. Внезапно забрезжила надежда. В голову пришла мысль. А что, если он не дождется и уйдет? Это даст такую нужную передышку. Извините, что прерываю ваш разговор, но я жутко голодна, солгала я. Вы не могли бы меня покормить. Ощущение, будто я от голода на грани обморока. Последнее было правдой. «Хотя есть я не хотела. Вряд ли в горло сейчас полезет хоть кусок». Жених с сомнением на меня посмотрел и ответил. «Не стоит есть перед ритуалом, Гвен. Тебе может стать плохо. Пойдемте, иначе опоздаем». «Я поеду следом», — мрачно кивнул Кемер. Когда жених вынес меня на высокое парадное крыльцо огромного поместья, вечерние сумерки уже окутали подъездную аллею и ухоженный парк. На улице было по летнему тепло, приятный вечерний ветерок скользнул по лицу и полуобнаженной спине и не подарил облегчения. Я изнемогала от бессилия, страха и непонимания». В подножию огромной мраморной лестницы уже был подан экипаж с закрытой кабиной шофера, так что не удавалось разглядеть, кто им управлял. Через несколько секунд мы оказались внутри салона. Черноглазый незнакомец, чьего имени я по-прежнему не знала, усадил меня на мягкое бархатное сиденье, устроился рядом и трижды стукнул по деревянной стенке. Экипаж мягко тронулся. В голове роились сотни вопросов, но я опасалась их задавать. Не знала, какой из них может разозлить моего пленителя, да и боялась выдать свои истинные чувства. Сейчас он выглядел, если не успокоенным, то хотя бы не настолько взвинченным, как раньше. Даже сюртук теперь сидел на нем несколько иначе. Экипаж стремительно катился сквозь сгущающиеся сумерки. «Что за свадьба ночью?» За окном быстро менялся пейзаж. Леса и поля остались позади, появились сначала деревеньки, а потом пригород. Мы явно въезжали в большой город, и я жадно разглядывала незнакомые дома. С наступлением темноты людей на улицах практически не осталось. Большинство оконных ставней и дверей как раз наглохо закрывались в тот момент, когда мы проезжали мимо». Ни случайных прохожих, ни загулявшихся парочек, ни домашних животных, никого. Пусто, как в моих воспоминаниях. Картина изменилась, когда мы въехали в центральный район города, застроенный элегантными особняками и стоящими впритык друг к другу городскими домами. Здесь, напротив, жизнь словно только начиналась. Открывались двери ресторанов, распахивались окна, А по тротуаром тротуарам гуляли компании парней и девушек. Последние были одеты в светлые платья с высокой талией и квадратными вырезами, а их спутники в укороченные двубортные сюртуки. Я внимательно изучила не только происходящее за окном, но и его само, небольшое, с открывающейся наружу створкой». За поездку мне стало легче, силы постепенно возвращались, и когда мы въехали на бурлящую жизнью площадь, я обратилась к жениху с ласковой просьбой. Вы не могли бы дать мне воды? Меня мучает жажда с момента, как я проснулась. Было очевидно, что воды у него нет, и стало интересно, как он отреагирует. А вдруг выйдет из экипажа, чтобы купить мне напиток? Потерпи, пожалуйста, десять минут до храма, ответил он, выглянув в окно. Не могу. Мне плохо, нарочито жалобно просипела я. Мой пленитель колебался. Видимо, не особо стремился подтакать моим желаниям, но и не хотел, чтобы его ценная кукла сломалась. Наверняка у измученной жажды жены будет вырабатываться меньше энергии, Поэтому он стукнул по перегородке, и экипаж остановился. Я мило улыбнулась. «Спасибо». Стоило жениху исчезнуть за дверью и запереть ее, как я раскрыла небольшое окно и выглянула наружу. Мы остановились у края дороги, рядом с кованной оградой какого-то сквера. «Прекрасно». «Наверное, жених не оставил бы меня одну, если бы считал, что я смогу пролезть в столь небольшое отверстие» но я решила, что попытаться обязана. Высунула наружу руки, с трудом протиснула сквозь окно сначала голову и плеч, потом грудь, лишь бы никто не застал меня в такой позе. Когда я дотянулась до ограды руками, стало легче, вцепилась в прутья и изо всех сил подтянулась. По бокам наждачкой прошлась боль, а затем вгрызлась в бедра, но я не позволила себе даже пикнуть рванулась к свободе еще яростнее. Платье затрещало, и часть кружевной юбки зацепилась за что-то в окне. Я бесшумно ругнулась и вывалилась наружу, окончательно разодрав подвенечный наряд. Рванула подол и освободилась, а затем бросилась прочь так быстро, как могла. К счастью, наш экипаж не единственный стоял у забора, И под прикрытием этой череды я добралась до угла, а затем нырнула вглубь квартала. У меня не было ни денег, ни представлений о том, куда бежать, но чутье гнало вперед. Мною владело жгучее нежелание выходить замуж, настолько сильное, что я не посмела ослушаться своей интуиции». Девушка в разорванном платье привлекала внимание прохожих, но мне было плевать, лишь бы оказаться подальше от страшного монстра с черными провалами глаз. Дыхание сбилось, я скользнула на тихую улочку и чуть замедлила бег, чтобы отдышаться и привести платье в подобие порядка. И в этот момент ко мне скользнула темная тень, а мое запястье перехватила чужая рука. Я дернулась и попыталась вывернуться, но не смогла. Повернулась, опасаясь увидеть жениха, но меня держал не он.